Глава двадцатая Хессио растаял в тумане. Просто сделал шаг назад и растворился в воздухе, не оставив после себя ни следа. Это было очень похоже на то, как исчезла Анейрис с пары минут ранее, и наводило на мысли о том, что передо мной сейчас был вовсе не настоящий распорядитель игры короля, а его аватар или фантом. Взяв кинжал в левую руку, я вытащил из пространственного кармана убийцу Ографа, приготовившись к бою, но, вопреки ожиданиям, нападения не последовало. Никто не выбегал из тумана с целью убить меня, и даже неприятный чужой взгляд, что я чувствовал на себе все время, словно исчез. Хессио ушел? Все сказанное было пустой угрозой? Почему-то я в этом сильно сомневался, но пока что все было тихо. Никаких монстров или чего-то в таком духе. «Хэсио!» — громко крикнул я, сознательно его провоцируя. «Хэсио, трус! Покажись! Мы не закончили наш разговор!» Немного глупая провокация с моей стороны, но попробовать стоило. Ощущение тревоги продолжало нарастать. Я сейчас больше напоминал сдавленную пружину, готовую в любой момент распрямиться. Я жаждал действий, но момент никак не наступал. Прошла, наверное, минута, прежде чем я окончательно понял, что Хессио не собирается нападать на меня прямо здесь и сейчас, а значит, он задумал что-то еще. Но что? Я стою тут, варвары и дреймас скорее всего, идут следом, выдерживая небольшую дистанцию. Думаю, если бы напали на них, я бы заметил. А если... Первым делом я схватился за рацию и попробовал выйти на связь, но в ответ услышал лишь треск помех. Похоже, что этот туман глушит радиосигналы даже на короткой дистанции. Очень не вовремя. «Дерьмо!» — выкрикнул я и рванул к ближайшему переулку справа. Если Хессио решил напасть не на меня и не на Варвару с Дреймосом, значит, он нанесет удар самой уязвимой нашей части, новеньким и добытчикам. Я бежал так быстро, как только мог, попутно надеясь, что Варвара с помощью магии заметит, что я резко сменил направление раньше маршрута и поспешит следом, сообразив, что что-то не так. На пути возник забор, который я с легкостью перемахнул, а он был в высоту больше двух метров, между прочим. Миновав его, я продолжил бежать, не сбавляя темп. Видимость была скверной, и оставалось лишь надеяться, что тут не окажется какого-нибудь тупика. Через две минуты я оказался во внутреннем дворике нескольких четырехэтажных домов. В прошлом тут располагалась и детская площадка, и парковка для машин теперь почти пустая когда в наш мир пришла бездна люди спешили выбраться из городов и большая часть транспорта впоследствии была на дорогах образовывая пробки уже позднее дороги расчищали а машины отправляли в утиль на больше они после того как с ними порезвились твари бездны уже не годились а вот детская площадка выглядела зловеще словно я оказался в каком то фильме ужасов пришлось замедлить ша и осмотреться Двор выглядел глухим, а туман сильно снижал видимость. Нет, закрытым он точно быть не мог. В противном случае, как сюда попадали машины? Уж точно не тем путем, которым попал я. К счастью, я довольно быстро нашел нужный путь, оказавшийся около торца одного из домов. Арка, ведущая на центральную улицу, ту самую, на которой и должны были находиться наши машины. Я почти миновал темный проем между домами, как внезапно путь мне преградил человек. Вернее, первые несколько мгновений мне казалось, что это человек, но чем дольше его разглядывал, тем отчетливее понимал, что это не так. Это был охотник, над которым Хессио провел точно такие же манипуляции, как над монстрами, с которыми мне доводилось биться на игре. Металл, вплавленный в тело, гнойники, шрамы и залитые кровью бешеные глаза. Впрочем, если с тобой проделали подобное, сложно не быть в бешенстве. Увидев меня, охотник зарычал как дикий зверь и бросился на меня, развивая огромную скорость. Из его правой руки выдвинулось длинное толстое лезвие, которым он попытался ударить меня в горло, но я отбил этот выпад двуручником, отбрасывая корявое создание хаосео назад. Враг оттолкнулся от одной из стен квадратной арки, продолжая рычать, Сделал кувырок из грации кошки приземлился на землю. Плоть на его второй руке внезапно с отвратительным звуком треснула, ее куски полетели на землю, а на ее месте появилось множество подвижных лезвий на манипуляторах. Охотник прыгнул вперед, я же в ответ ударил двуручником по земле, используя каменные шипы, и в тот же миг из земли вверх рвануло около десятка каменных кольев, один из которых пронзил живот монстра. Несмотря на рану, он рычал, брыкался и пытался высвободиться, но пока тщетно. Какая полезная способность. Раньше как-то не подворачивалась возможность ее применить. Но восхищаться полезностью оружия времени не было. Я подскочил к жертве шипов и вонзил кинжал в основании черепа аккурат между двух стальных пластин. Перед глазами тут же выскочило сообщение об использовании раскола душ, но я даже не стал читать, Лишь убедился в том, что враг мертв. Но само по себе столкновение с подобным противником было неприятным открытием. Если раньше Хэссио мог превращать в подобные лишь монстров, то сейчас и людей, и что хуже, охотников. Судя по броне, моя жертва была именно из пробужденных, пусть и не из звездных рангеров. Тсс, раздраженно цокнув языком, я ускорился. Чуть ли не кувырком выскочив на улицу, я побежал еще быстрее. Теперь в том, что враг нацелился на союзников, не сомневался. Скорее всего, этот монстр был отправлен, чтобы задержать меня, а значит, я и так потерял на нем слишком много времени, несмотря на то, что расправился относительно быстро. Первым делом, когда я выскочил на центральную улицу, нужно было понять, в каком направлении мне двигаться. Я не был уверен, как далеко я прошел, прошел ли дальше, чем стояли наши машины, или даже не дошел до них пришлось потратить еще около минуты рассматривая окружение и разбираясь проходил ли я тут раньше или нет проходил значит мне налево чтобы достигнуть товарищей мне потребовалось меньше двух минут и я успел как раз вовремя к разгару схватки благо она еще не закончилась одна из машин оказалась перевернута на бок а возле нее валялся труп огромного существа напоминающего медведя но усиленного металлическими имплантами как и другие создания Хессио. Их нельзя было назвать киборгами, но что-то отдаленно похожее, эдакая магическая версия их. Медведя убил, если я правильно прочитал Раны Пьер, его я заметил сражающимся сразу с двумя созданиями Хессио, но в конце концов не было сомнений в том, что победителем из этой схватки выйдет именно Ранкер. Его рапира вспыхнула белым светом, после чего сам мужчина словно расстроился, нанося множественные колотые раны по противнику. Один из монстров попытался уклониться, но сияющие уколы все равно пронзили того насквозь. Второй тем временем попытался напасть сбоку, но ему в спину пустила стрелу Марина. К сожалению, мощности способности не хватило, чтобы убить существо сразу, но дало возможность Пьеру среагировать и рубящим ударом отсечь руку врагу. Тварь отступила, но ей на помощь из тумана пришло еще трое. Пока ранкер бился с одними монстрами, молодняк сдерживал других, не давая им подобраться к добытчикам. Роберт, наш танк, сдерживал выпады чудовища щитом, пока остальные атаковали его кто чем, но похоже, что у них проблемы. Магия против создания Хессио не работала, лишь боевые способности, в основе которых физический, а не магический урон не самые удобные противники, когда ты привык, что магия в бою решает. Пока Пьер добивал однорукого и переключался на остальных переделанных Хессио монстров, я проскользнул мимо, придя на помощь новеньким. Существо, осыпающее щит Роберта ударами, даже и не заметило моего приближения, и я смог без особого труда вогнать двуручник ему под ребра, почти перерубая врага надвое. Монстр не умер, оказавшись слишком живучим, но из строя выбыл. «Видимо, я таким образом удачно повредил ему позвоночник». «Стас!» — обрадованно воскликнула Марина, посылая очередную стрелу. Та угодила в грудь, показавшемуся из тумана существу, еще одному медведеподобному четверолапому созданию, прямо в металлическую голову. Урона этот выстрел не причинил, лишь заставил монстра тряхнуть головой и зло зарычать. «Сзади!» На возглас Марины я отреагировал тут же, пригибаясь и пропуская над собой еще одного человека подобного врага. Впрочем, в этот раз это был неизмененный охотник Аэнок. Из его рук торчали длинные выдвижные клинки, один из которых угодил бы мне в затылок, если бы не Марина. Действуя на одних рефлексах, я ударил кинжалом, вспарывая брюхо модифицированному Энаку. Тот рухнул на землю и тут же попытался подняться, не обращая внимания на вываливающийся кишечник, Зрелище было то еще, но тут, к моему удивлению, сработал Степан, которого я уже записал в дезертиры. Он вынырнул из-под защиты Роберта и ударил острием меча куда-то в основание черепа врага, отчего его клинок прошел насквозь и вышел через глазницу. «Молодец!» – коротко бросил я, переключаясь на мчащуюся на нас бронированную тушу не до медведя Даша и Марина ударили по нему магией, Карина пыталась повесить что-то вроде дебафа, Но от некромантки в такой ситуации мало проку. Как я понял, оживить создание Хессио она не могла. Встретил я чудовище ударом двуручника по бронированной черепушке, используя при этом разрушение брони. Атаковал в прыжке, отчего удар вышел даже сильнее, чем ожидал, и тем не менее металлические пластины разбить не смог, только повредить. И все же нанесенного мной урона оказалось достаточно, чтобы монстр запнулся и рухнул. Не мешкая, я тут же вогнал кинжал в одну из дыр в его броне, получив очередное оповещение о срабатывании раскола душ. Мысленно закрыв его, вернулся к бою, напав на ближайшего ко мне противника. Попытался применить чумное прикосновение, но визуально оно никак не подействовало, видимо, дело было в магической защите этих существ. Но тут же мне пришлось отступить, потому что чудовище ударило лапой, из которой к тому же выстрелили металлические клинки. Фантомный шаг. Они прошли насквозь фантома, а затем я услышал звон металла. Кажется, их принял на щит Роберт. В тот же миг послышался чей-то болезненный крик, но у меня не было времени поворачиваться. Вынырнув из невидимости, я с размаху рубанул по лапе, ломая встроенный в нее стреляющий острыми железками механизм, а затем вогнал клинок прямо в пасть монстру. Тот попытался перекусить убийцу-огров, но не смог». А я в ответ резким рывком меча вверх вывернул чудовищу нижнюю челюсть, от чего та теперь болталась на собственном весу, соединенная с головой обрывками кожи. Высвободив меч, я вновь обрушил его на голову чудовища, используя разрушение брони. Пластины покрылись еще более глубокими трещинами, но все еще держались. Как же мне не хватает проникающих способностей, вроде тех, что были у Пьера» он вполне способен своей рапирой пронзить эту броню. Монстр попытался зарычать, но из-за разорванной пасти получилось скорее урчание, смешанное с булькующими звуками. Закончил я все третьим ударом. Вновь разрушение брони, и убийца-огров раскалывает череп чудовища. Создание Хессио еще дергалось несколько секунд, но затем затихло. Наконец я смог перевести духа осмотреться, Схватка подошла к концу как у меня, так и у Пьера, но радоваться было нечему. Машина перевернута, один из механиков мертв, а в довершение наш целитель сейчас лежит с пробитым брюхом и истекает кровью. Над ней уже хлопотала Даша, вкалывая боли утоляющие и останавливающие кровотечение препараты. «Черт», — пробормотал я, смотря на эту картину. «Я ошибся. Не стоило оставлять своих людей, полагая, что Хессио нацелится на меня». «Не стоило разделять силы. Будь тут я, Варвара и Дреймос, этого бы не случилось. Я ошибся, и это уже стоило жизни нашему механику, что так и лежал придавленный грузовиком. И, возможно, будет стоить жизни Юли. Замечательное начало, просто лучше быть не могло. Похоже, что проклятые и впрямь проклятые».